Глава вторая. Все еще жалко убивать зверей? Франческа вынырнула из глубокого сна, но глаза открывать не хотелось. Было тепло и хорошо. Проснулась она сама, не по будильнику, значит, еще не пора вставать. Тут ранняя пташка почувствовала непривычный запах высохшей травы. Проснувшаяся нахмурилась и открыла глаза. Первое, что увидела перед собой, это деревянный пол, сколоченный из старых широких досок она спала на полу. Девушка тут же села и посмотрела, на чем лежит. Плотная ткань, укрывавшая ее, сползла с плеч. Это был толстый тюфяк, плотно набитый соломой. Именно та и издавала непривычный запах. Подушка тоже была из соломы, но там было что-то еще. Какие-то засушенные травы, примешивающие к запаху соломы легкий нежный аромат. Кто-то расстелил для нее эту постель прямо на полу и заботливо накрыл теплой тканью, потому что ничего из всего этого сидевшая на тюфяке не помнила. Проснувшаяся оглядела пространство вокруг. Это был небольшой деревянный дом, совершенно не похожий на ее квартиру. И тут мгновенно Франческа вспомнила все, предшествующее тому, как она заснула. Девушка откинула одеяло и поднялась с матраса. Не увидев никого в комнате, Франческа надела туфли и вышла за дверь. Солнце висело высоко в небе, и было похоже, что она проспала всю ночь и все утро. На поляне, где находился этот дом, тоже никого не было. Э, гном? Позвала девушка, понимая всю абсурдность момента. Но ответа не последовало. Идти ей все равно было некуда. Пробираться по лесу и заблудиться в нем она не собиралась. Поэтому просто осталось на поляне рядом с домом ждать хозяина. На краю поляны, у самой кромки, лежал широкий ствол поваленного дерева. Похоже, оно упало от старости. Наверное, во время непогоды. Дальше в лесу виднелся пень с острыми краями, от которого отвалился этот мертвый ствол. На дереве давно уже не было листьев, только сухие толстые ветки. Но и большинство этих веток было спилено, оставляя взору серое высушенное нутро. Ранческа села на поваленный ствол, вытянула ноги и прислушалась. Вокруг было очень тихо. Она даже не могла вспомнить, когда в своей жизни не слышала шума города. Даже ночью город никогда не спал. Ездили машины, городские службы чистили улицы, а здесь была оглушительная тишина. Прислушавшись, можно было уловить тихий шорох листвы, потревоженный ветром, и иногда голоса птиц. Девушка замерла, напряженно вслушиваясь, только чтобы убедить себя, что все еще находится в реальности. Вдруг рядом раздался странный, необычный для нее звук. Сидевшая повернула голову и увидела большую пеструю птицу, летевшую через поляну. Птица пролетела мимо и скрылась в лесу. Ранческа потеряла дар речи, поняв, что в этой тишине можно услышать даже такое. Наконец проснулась. Вместо приветствия раздался голос с другой стороны дома. За голосом появился его обладатель в забавной шапке с недовольным выражением на морщинистом лице. «Спишь до обеда», — сварливо резюмировал подошевший. «Хотя, может, я с травмой переборщил, но это вряд ли». «Ты что, меня усыпил?» — возмущенно спросила девушка. «Ну да», — гном говорил с самым серьезным лицом. «Тебе надо было успокоиться». «Я и была спокойной», – воскликнула Франческа, «ровно до того момента, когда ты сейчас все это сказал. Что вообще здесь происходит?» «Вот об этом я и говорю», – недовольно буркнул собеседник. «Пойдем уже в дом. Наверняка есть хочешь». Гном полностью игнорировал ее вопросы и обвинения. Просто занимался своими делами. С большим увесистым мешком тот зашел в дом. Франческе ничего не оставалось, как пойти следом. Девушка зашла и остановилась у двери, наблюдая за хозяином дома. Гном снял со спины кожаный мешок, развязал тесенки и деловито стал доставать и раскладывать на столе его содержимое. Сверху лежали какие-то темные тряпки, которые, принесший их, отложил пока в сторону на скамью. Затем на стол отправилось что-то похожее на кочан капусты. Пучок зеленых трав, клубни какого-то, возможно, съедобного растения – Дальше тот взлёг какие-то земляные плоды и снова пучок травы бурого цвета. Франческа была готова поставить деньги, что бурая трава на самом деле давно уже засохла и почила своей смертью. Но вместо того, чтобы упокоить ее в земле, та оказалась у гнома. «Ты решил завести какое-то животное?» – не удержалась наблюдательница. «Или оно уже есть, но я его пока не видела?» «При чем тут животное?» – удивился говоривший. «Разве не это вы едите?» «А мы это кто?» спросила Франческа, размышляя, что, наверное, гномы и люди едят разную пищу. «Но тогда почему здесь одни овощи и травы?» «Ну, женщины!» пояснил собеседник. «Вот, купил тебе. И это тоже!» Говоривший взял в руки тряпки, отложенные ранее, и положил на стол поближе к гости. Франческа не знала оскорбиться ей или порадоваться. С одной стороны... Тот проявил заботу и купил для нее еду и еще что-то непонятное. С другой стороны, предположение, что женщины едят только траву и овощи, было немного притянутым и оскорбительным. «С чего ты вообще так решил?» – недоуменно спросила та, кому все это прочили. И указав на бурый пучок чего-то, закончила. А это вообще, похоже, умерло, причем своей смертью от старости. «Я в этом не разбираюсь». Спросил на рынке, дали это, отмахнулся спрашиваемый. Сказали, это как раз подойдет прокормить женщину. Франческа засмеялась. Похоже, торговец с этими старыми продуктами не знал, куда их деть. И тут так удачно подвернулся гном со своим вопросом касательно женщин. В итоге мы имеем вот это. А что тогда едят гномы, уточнила собеседница, чтобы быть в курсе всех нюансов. «Мясо, конечно», – ответил он своей любопытной гости. «Вот, в котелке». А Ладно, с этим разобрались. Франческа действительно хотела есть и подошла к столу, подробнее рассмотреть, что тот принес. Она по очереди взяла в руки все принесенные продукты и понюхала их. Пахли вполне съедобно, и раз их продавали на рынке, наверняка и есть их было можно. Конечно, кроме бурой травы, которой девушка даже не притронулась. Франческа прошла к полке, на которой было ровно по одной тарелке разного размера. Глубокая для супа, большая и маленькая плоские тарелки и еще один котелок, в котором гном вчера заваривал травы. Гостья взяла большую тарелку, подошла, сгребла овощи в обе руки и спросила, где их можно помыть. Она направилась к выходу. Очевидно, что раковины и тем более водопровода в этом доме не было. Сделаю из них гарнир. «Бадья во дворе, прямо у входа. Произнесший все это, конечно, не понял, что ты собирается делать с этой едой, но я там умываюсь, а теперь там умоются твои покупки», – безапелляционно сказала гостья и вышла. Франческа промыла кочаны и клубни и сложила их на чистую тарелку. Когда она вернулась, в очаге уже был разведён огонь, и от котелка с мясом исходил приятный аромат. Девушка молча поставила тарелку с овощами на стол, взяла с полки нож и стала чистить и резать клубни. Когда все было готово, новый повар встала, взяла второй котелок, набрала в него воды, а затем забросила в него все овощи. Подвесив его на втором крюке в очаге, села на скамью ждать, когда все потушится. Все это время гном молча наблюдал за ней, только когда та засыпала все во второй котелок, и стала пристраивать его рядом с первым. Хозяин котелка неодобрительно покряхтел, но все же сдержался, удовлетворяя свои любопытства. «Овощам нужно время, чтобы потушиться, и потом можно будет съесть их с мясом», пояснила повар, внимательно наблюдавшему за ней гному. «Думаю, к этому времени приготовится и твое мясо». «И зачем было брать мой котелок для трав?» Все-таки не выдержал он. «Где мне теперь их заваривать?» «А ты думал, я буду клубни сырыми грызть, как коза?» «А разве нет?» – искренне удивился собеседник. «Продавец не говорил, что с ними нужно что-то делать». «Слушай, гном, а ты вообще других людей встречал?» «Те, кто тебе продал, это гномы?» «С чего бы гномам торговать в долине? Мы не любим спускаться с гор». «Тогда почему ты живешь здесь в лесу?» – удивилась спрашивающая. На это есть свои причины, и собеседник замолчал, не намереваясь их озвучивать. Франческа подождала немного, но, не услышав продолжения, спросила, указывающая на ворох темных тряпок рядом с собой. «Это тоже мне?» «Да, купил тебе одежду», — принесший это кивнул. «Не надо быть человеком, чтобы понять, что твой наряд не подходит для женщины». М -м, «Это как посмотреть», — Ставила хозяйка обсуждаемого наряда и взяла в руки принесенную одежду. Пиджак она давно сняла и положила на лавку рядом с собой, оставшись в белой офисной рубашке и узкой юбке по колено. То, что она сейчас развернула и держала в руках, можно было назвать платьем. Оно было темно-серого цвета, с длинными рукавами, на пару тонов светлее, и очень длинным подолом до пола. А еще купленная вещь была размера на 3-4 больше, чем нужно. Грубая ткань тоже не делала это платье лучше. Франческа высоко держала этот предмет одежды в вытянутых руках и раздумывала, ужасаться ей или смеяться. «Я это не надену», — в итоге сказала она и стала сворачивать его в первоначальный ком. «А это чем тебя не устраивает?» — возмутился гном. «Обычное платье». «Кроме того, что оно на несколько размеров больше меня», — начала собеседница, — «есть пара нюансов. Как ты вообще мог не увидеть, что оно просто огромное?» Я сказал, что мне нужно платье для большой женщины. Далее это, что мне его разглядывать? Недовольно сказал, принесший эту одежду. Франческа начала думать, что гнома просто обманули на рынке, потому что ему было неважно, что покупать. Вот и сучили ему товары, которые никто по собственной воле бы не купил. Стоит отметить, что эта серая вещь соответствовала общим критериям платья. «Не хочешь – не носи», – отвернулся гном и снова недовольно добавил. «Где мне теперь травы заваривать?» «Если ты так от этого переживаешь, давай переложим овощи к мясу. Если их подушить вместе, будет вкуснее». «Отравить меня хочешь?» – возмутился хозяин дома. «Ну, значит, нужно иметь в доме больше, чем один котелок», – парировала говорившая. «И вообще, я просто умираю с голоду. И, кажется, еда уже готова». Гном взял со стола большую тарелку, положил на нее пару ложек сочного тушеного мяса, поставил тарелку на стол и пододвинул к гости. Себе взял глубокую тарелку для супа и, положив в нее мясо из котелка, уселся за стол. Франческа поднялась, взяла свою тарелку, положила на нее тушеных овощей из соседнего котелка и села за стол. Сидевший напротив недоверчиво посмотрел на ее тарелку, потом на девушку, которая пробовала то, что сама приготовила. Смесь из всего, что принес гном, вышла, на удивление, вкусной. И травы придавали этому вареву остроту. Может, все-таки попробуешь? спросила повар, видя с каким подозрительным видом смотрит на нее гном. Видишь, я не отравилась? Франческа широко улыбнулась, съедая еще ложку овощей. Или давай я положу тебе овощи на другую тарелку. А ты попробуешь? Если не понравится, не буду больше упрашивать. Искусительница встала, взяла с полки последнюю маленькую плоскую тарелку и положила туда ложку тушеных овощей, пододвинув их сидевшему напротив. Девушка стала сидеть и ждать, когда он это попробует. Тот неодобрительно посмотрел на нее, но Франческа выдержала взгляд, пододвинув тарелку еще ближе к нему. От содержимого шел пар и доносился приятный запах. Поэтому, принюхавшись, гном все же подцепил ложкой один из комков и отправил в рот. На его лице появилось удивление, и выглядело оно как приятное удивление, а не как ужас от несъедобной пищи. «Там еще есть», – усмехнулась гостья и опустила глаза в свою тарелку, чтобы не смущать больше гнома, которому явно понравилось то, от чего он сразу отказался. После того, как они поели, Франческа собрала тарелки и вышла из дома, чтобы помыть их в бадье. Гном вышел следом. «Пойдем, поможешь мне», – сказал он и направился через поляну в лес. Гостья занесла посуду в дом и снова вышла на поляну. Отказывать хозяину дома в помощи было бы невежливо, поэтому она отправилась за ним. Как и вчера, гном шел впереди, совершенно бесшумно ступая в своих ботинках с задранными носами. Спутница же в туфлях на невысоких каблуках постоянно проваливалась ими в землю, не забывая ломать встречающиеся по дороге ветки. «Ты идешь, как неповоротливый тролль!» недовольно бруждал проводник, оглядываясь. Всех зверей в округе распугаешь. Так мы же не на охоту идем, чтобы кого-то распугивать. Именно на нее, подтвердил собеседник, хотя сомневаюсь, что мы кого-то поймаем. Что вообще у тебя на ногах? Сними это уже. Ага, сейчас, в тон ему ответила сопровождаемая. Я останусь вообще без ног, слоняясь босиком по лесу. Франческа, конечно, понимала, что ее туфли совершенно не предназначены для леса, как и весь наряд. Но, одеваясь вчера утром на работу, она совершенно не планировала попадать в лес. И ничего другого у нее не было. Так что претензии гнома, хоть и были, вполне обоснованы, но решить вопрос с туфлями было совершенно невозможно. Поэтому спутница продолжала дальше следовать за ним, как могла, пробираясь между деревьями и кустарниками. Пройдя еще немного, гном остановился и махнул ей рукой. «Подожди здесь, я тебя позову». И бесшумно скрылся среди высоких кустов. Спутница пожала плечами и осталась ждать. Она прислушивалась к звукам вокруг, снова поражаясь их необычному разноголосому звучанию. Сначала все было тихо, только ветер шелестел листвой у нее над головой. Но по мере того, как стих звук ее продвижения по лесу, живность стала чувствовать себя в безопасности и продолжила заниматься своими делами. Стало слышно пение птиц. Сначала один голос, потом ему вторил еще один и еще... Прислушавшись, восхищенная городская жительница уловила шум бегущей воды. Значит, где-то поблизости была река. Эти новые ощущения захватили девушку, и она с интересом стала ловить каждый новый звук. Впереди раздался тихий скрипучий голос. «Эй, девчонка, иди сюда!» Франческа вздохнула. «Ну что за старый сварливый ворчун?» «А она же говорила, как ее зовут!» Девушка пошла на голос, обходя кусты, за которыми скрылся провожатый. В нескольких десятках шагов перед ней открылась пугающая картина. Гном сидел на корточках, а перед ним в петле на веревке дергался большой серый заяц. Сидящий протянул руку, чтобы аккуратно схватить за уши животное и прижать к земле. Глаза зайца широко вращались по кругу. Гном достал из-за пояса нож и одним движением полоснул зайцу по горлу. Показалась алая кровь, которая запачкала серую шубку. «Ах!» – вздохнула Франческа, широко распахнув глаза. «Видеть такое по телевизору и вживую – две совершенно разные вещи. Смотрящая на это зверство, стояла на месте, не зная, что ей сейчас делать. Спутник отпустил голову зайца, убрал нож и стал развязывать веревку, которая была на лапе животного. Распутав узел, он накинул петлю на обе задние лапы мертвого зверька» и поднял его с земли. Кровь из раны продолжала стекать по голове зайца, которая безвольно болталась внизу. «На, возьми!» Говоривший протянул тушку в сторону девушки. «Нужно проверить другие силки». Франческа медленно сделала несколько шагов вперед, все еще не придя в себя от этой картины. Подошедшая не была особо чувствительным человеком, но у нее на глазах еще никого не убивали, будь то заяц или другое животное. «Что с тобой?» спрашивающий, не понял ее задержки. Селков еще много, пойдем». «Ты его только что убил», — не в невпопад ответила девушка. «Да», — подтвердил гном, хмуро брови. «А откуда, по-твоему, берется мясо?» «Еды не будет, если ее не поймать». «Да, но так?» Говорившая не могла найти правильных слов. «А ты думала, звери сами приходят к дому и умирают?» Каждое следующее утверждение звучало жестче предыдущего. Конечно, Франческа знала, что мясо на ее столе – это живое существо, но покупала его в магазине, так сказать, уже по частям. А здесь суровая правда жизни вывалила на нее свою неприглядную сторону, и жестокий спутник еще приправлял это своими едкими замечаниями. Девушка взяла себя в руки. «Я поняла, не продолжай», – сказала она, желая прекратить этот откровенный монолог. «Я возьму его». Франческа протянула руку и взяла у него веревку, на которой болтался мертвый зверек. Проводник пошел дальше, а она последовала за ним, внимательно следя, чтобы на нее не попала кровь из перерезанного горла добычи. Но, как это ни странно, когда они подошли к следующему селку, кровь уже остановилась, оставшись красной полосой на серой шерсти животного. Во втором селке никого не было. Точнее, сопровождающая даже не заметила разложенную веревку. Идущий впереди просто остановился перед каким-то местом. Сказал, что здесь пусто, и они пошли дальше. Так, обходя еще 5-6 мест у реки, они нашли только одного зайца, угодившего расставленную ловушку. На этот раз гном поднял с земли какую-то корягу и огрел ею животное по голове. Раздался характерный хруст костей, и зверек перестал дергаться в петле. Размышляя, что из этих двух способов убийства лучше, Помощница приняла из рук собирателя второго мертвого зверька. Они направились обратно, но не по той же дороге, что шли сюда. Свернув к реке, провожатый остановился на берегу и забрал добычу. Присев у воды, он стал потрошить тушки, промывая их в реке. Смотреть на это Франческа совершенно не собиралась и отвернулась к лесу, размышляя о странных перипетиях своей жизни». Задумавшись, она не обратила внимания на то, что вокруг стало тихо. А когда услышала низкое рычание, было уже поздно. Прямо перед ней, на расстоянии всего пяти шагов, из-за дерева вышел большой черный зверь. Ростом выше полуметра длинные ноги, заканчивающиеся когтями, торчащими из подушечек пальцев. Густая черная шерсть, вздыбленная на загривке. Рык раздался из-за пасти показывающие ряды острых желтых клыков. Видимо, запах крови привлел хищника к реке. Передние лапы были мощные и толстые, а задние лапы зверь уже поджимал, собираясь прыгнуть вперед. И не было никаких сомнений, что тот сможет преодолеть разделявшее их расстояние за один прыжок. Городская жительница замерла, широко раскрыв глаза. Со стороны эта картина выглядела очень жутко и в то же время неестественно. Девушка в изящных туфлях, белой офисной рубашке и узкой юбке стоит в лесу напротив полуметрового черного зверя со скаленной пастью, готовящегося к прыжку. «Нет, этого не может быть!» Чувствуя всю сюрреалистичность ситуации, успела подумать Франческа. Зверь присел ещё ниже и оттолкнулся лапами от земли. Мимо замершая от ужаса пролетел нож и воткнулся в грудь животного. Поднявшись всего на десяток сантиметров от земли, хищник, издав резкий скулящий звук, повалился на бок. Нож застрял в груди животного, и оно тут же вскочило на ноги, снова зарычав. Справа от себя краем глаза стоящая заметила движение. Гном уже оказался около нее и, взмахнув рукой, кинул в зверя еще один нож. Он глубоко воткнулся за левой лапой прямо между ребер. Зверь снова упал на бок, издав оглушительный виск. Хищник засучил лапами, стараясь снова подняться. Гном пробежал разделяющие их пять шагов и наступил на бок животному, загоняя второй нож глубже в его тело и стараясь не попасть в оскаленную пасть. Охотник наклонился, развернувшись в причудливой фигуре, и выдернул нож из груди хищника, воткнул его животному прямо в глаз. После гном отскочил на безопасное расстояние, наблюдая, как зверь мечется по земле протяжно воя, клацая клыками и пытаясь поднять лапы к морде. Все это время Франческа стояла на месте, как вкопанная, не соображая, что сейчас произошло. Она смотрела, как жизнь покидает тело этого мощного, опасного хищника и не могла понять, что больше испытывает – счастье, что осталось жива, или жалость в то, что в любом мире побеждает тот, кто сильнее – и секунды жизни этого животного подходят к концу. Тело зверя дернулось в последний раз, и из пасти вырвался последний отчаянный рык. Охотник повернулся к девушке. «Все еще жалко убивать зверей?» спросил тот, глядя на спутницу, которая в момент смертельной опасности не смогла сделать ничего для защиты своей жизни. Франческа посмотрела на гнома. На его старом морщинистом лице не было ничего. Ни страха, ни обвинения, что она оказалась такой никчемной. Ни самодовольство, что ему удалось доказать ей свою правоту. Только темные усталые глаза, которые, казалось, смотрят на этот мир не один десяток или сотен лет. И уже видели все. Франческа разозлилась. «Только непонятно, на себя или на него. Я все поняла еще в прошлый раз», — резко ответила она. «Не утруждайся больше примерами. Я помогу тебе принести добычу». Больше они не говорили. Спутник потратил довольно много времени, чтобы разобраться с тушей хищника. Затем, связав края выпотрошенного живота вместе, он закинул его на плечи, отдав сопровождающей тушке зайцев. Низко склонившись под тяжестью животного, на поимку которого он не рассчитывал, проводник медленно побрел обратно. Подойдя к дому, гном скинул тушу снаружи у стены. Вынужденная помощница положила рядом зайцев и зашла внутрь, не собираясь разбираться, что тот собирается с ними делать. Вошедшая села за стол, подперла голову руками. После этих событий ей очень захотелось убраться из этого мира как можно быстрее. За окном начало темнеть. Солнце скрылось из вида. Хозяин дома наконец-то зашел внутрь и сел напротив за стол. Огонь в очаге уже не горел, и тот развел его заново. «И вот в чем мне теперь заваривать травы?» – недовольно проскрипел вошедший. «Опять ты про свои чертовы травы!» Франческа к этому времени успокоилась, но гном своим повторяющимся вопросом начинал ее раздражать. Спрашиваемая встала из-за стола, взяла ложку и сняла с крюка маленький котелок с овощами. Он уже успел остыть, и, перевернув его за дно, все, что там было, она вылила в большой котел с мясом и перемешала это ложкой. Смотревший на это, был настолько потрясен таким поступком, что даже не сразу стал возмущаться. «Что ты сделала?» «Освободила тебе котел. Ты же этого хотел. Сейчас его вымы и все будут счастливы», раздраженно ответила, проделавшая это, и развернулась. Но потом, вздохнув, повернулась обратно. «Спасибо, что спас меня». «Хм», — произнес гном, слегка смутившись от такой резкой перемены. «Воды не забудь принести в котле». Похоже, спаситель не умел принимать благодарность. Но Франческе это было не важно. Сегодня этот сварливый и вечно чем-то недовольный гном спас ей жизнь. Это стоило того, чтобы потерпеть его тяжелый характер. Гостья вернулась с водой и повесила котелок над огнем. Доев остатки дневной трапезы, Франческа задала вопрос, который у нее созрел за время ожидания хозяина дома. «Расскажи мне про этот мир», — попросила она. Гном посмотрел на сидевшую напротив, нахмурил брови, что-то обдумывая, а затем произнес, я расскажу тебе одну легенду.